что является заботой о себе. Заботиться о себе значит регулярно прислушиваться к состоянию своего тела. Для этого нужно отключить автопилот, который обычно управляет нашими действиями, и взять паузу, чтобы понять свои нужды и потребности. Да, поначалу сделать это будет непросто, и не всегда удается найти время для перерыва, но проявите к себе сострадательность. Помните. Ведь и Рим не в один день строился. Прошло много лет, прежде чем я отладила этот процесс и научилась выкраивать для него время в своем плотном графике. Забота о себе также означает умение просить о помощи. Это очень простой и одновременно сложный навык, которым я, к счастью, смогла овладеть. Когда мне было 25, я не осмеливалась попросить маму помочь со стиркой. «Я и сама могу это сделать», — думала я тогда. «Все мои подруги справляются сами, да и что мама обо мне подумает?» Теперь я понимаю, что своей просьбой, как бы странно это ни звучало, в каком-то смысле «порадую маму». Для нее это возможность позаботиться обо мне, а мамы всегда рады помочь своему ребёнку. Конечно, при условии, что ей не придется забирать с собой огромную корзину грязного белья каждый вечер. Если вы сомневаетесь... Отмечу, что моя мама прекрасно умеет отстаивать свои границы. Забота о себе предполагает способность к самопониманию, в том числе пониманию собственного тела, эмоций, потребностей и внутреннего ребенка. Для этого нужно внимательно относиться к сигналам тела. Так вы распознаете свои триггеры. Зная о них, вы поймете, какие эмоции они у вас вызывают и какое поведение провоцируют. С этого момента не триггеры будут контролировать вас, а вы их. Забота о себе означает честность с самим собой. Не стоит игнорировать тоненький голосок в голове, который кричит «что-то не так» или «для тебя это слишком». И, наконец, забота о себе подразумевает умение делать осознанный выбор. Только вы решаете, как поступить, и вам не нужно переступать через себя, чтобы понравиться кому-то. Вы наверняка скажете, «Нина, но есть же вещи, которые просто нужно сделать. Работу и семью нельзя отложить на потом. Не мне решать, что делать, когда и как». Я с вами согласна. Обязанностей действительно много. И все же, на самом деле, их гораздо меньше, чем мы думаем. Переслушайте мою историю в начале главы, и вы заметите, что я выполнила все основные задачи, запланированные на день. Видео записаны, дети накормлены, в доме порядок. Но при этом я не жертвовала собой. Я сделала выбор и попросила о помощи. Хочу сделать важную оговорку. Может показаться, будто у меня все отлажено и потому проблем не возникает. Это, конечно же, не так. Во введении я уже говорила. Забота о себе — это процесс. Никто не вручит вам диплом об успешном освоении программы самозаботы после чего остаток жизни вы проведете в полном умиротворении. Только представьте, какой скучной была бы такая жизнь. Мы существуем не в вакууме. Вокруг всегда будут люди и их позитивное или негативное влияние. С этим фактом ничего не поделать, как и с общемировыми событиями. Вспомните пандемию COVID-19. Триггеры, которые провоцируют околоинстинктивные реакции, никуда не денутся. Всегда найдется коллега, друг или родитель, который надавит на ваши синяки и запустит у вас реакцию «бей, беги или замри». Со мной такое тоже случается. Но я умею распознавать эти триггеры и абстрагироваться от них. Иначе говоря, могу себе объяснить, что сейчас произошло и какова здесь моя роль, а какова другого человека. Это позволяет мне двигаться дальше, что, безусловно, очень хорошо. Самое главное, я могу распознать триггер и влияние, которое он на меня оказывает, позаботиться о своем внутреннем ребенке и решить ситуацию как взрослый человек. Хотя мне тоже есть над чем поработать. Еще одна важная оговорка. Я, как и любой другой человек, не идеальный пример для подражания. Вы — это вы. Не увлекайтесь сравнением себя с другими. А если уж сравниваете... Попытайтесь определить, какие чувства в вас это пробуждает. Почему становится для вас триггером? Какой вывод вы можете сделать? И какой выбор? Возможно, при прослушивании вы услышите внутренний голос. У каждого есть личный дьяволёнок, который никогда не замолкает. Ты все равно ничего не поймешь. Еще и по этому поводу постоянно переживать. Не забивай голову всякой ерундой. Это тоже нормально. Пусть себе болтает. Но здесь также применимо правило, о котором мы уже говорили. Не идите на поводу внутреннего голоса, слушайте его, следите за тем, какие чувства он у вас вызывает, и делайте свой выбор. Потому что забота о себе прежде всего означает именно это: делать выбор. Не поступать в соответствии с навязанными установками и стереотипами, действовать Не из страха перед критикой или осуждением окружающих, а прислушиваться к ним, только если они хотят для вас добра. Надеюсь, я смогу вдохновить вас. Почему я так заинтересовалась этой темой? Почему выбрала своей миссией убедить, как можно больше людей начать заботиться о себе? Причина в том, что я абсолютно уверена. Мы можем в полной мере позаботиться о других, только если умеем заботиться о себе. Я встречала много людей, которые считают, что решивший начать заботиться о себе поступает эгоистично. Они ставят нужды детей, супругов, родственников, коллег выше собственных, но не могут понять, что тем самым обделяют не только себя, но и всех, кто для них важен. Только когда вы знаете о своих триггерах и понимаете, в какой момент заботитесь о себе плохо или недостаточно, вы в состоянии привнести что-то хорошее в жизнь другого человека. Не потому что обязаны, а потому что сами выбираете, как поступить. Выбор наделяет свободой и ощущением, что вы можете поступать так, как хотите, и это нисколько вас не обременит. Такой подход нужно применять не только в семье или отношениях, но и на работе, и вообще в любом социальном взаимодействии. Многие уверены, что заботиться о себе не нужно. Эти люди просто живут дальше и уже не могут понять, чего им не хватает. Они привыкли сдвигать свои границы или переступать через них. Может быть, вы из таких людей и давно натренировались игнорировать сигналы собственного тела. Тогда я хочу вам сказать, прослушайте эту аудиокнигу от начала до конца. Не пропускайте ни главы. Останавливайтесь каждый раз, когда что-то почувствуете. А главное, разрешите себе чувствовать и заботиться о себе.